РЕФОРМАЦИЯ Ватикан времен Медичи и Фугеров был карикатурой на церковь. В 1511 году молодой богослов, преподаватель Виттенбергского университета Мартин Лютер посетил Рим. То было время порочного понтификата Юлия II, когда все ключевые должности в Ватикане занимали родственники и клиенты папы. Юлий не только имел детей от незаконных связей с женщинами, известна как минимум одна его взрослая дочь, но и приобрел репутацию садомита. Юлий был достойным звеном в цепи нечестивцев, занимавших святой престол. Он стал преемником погрязшего в коррупции и Александра VI Борджия, но папа Лев X Медичи, сменивший самого Юлия, превзошел своих предшественников. Ради оказания содействия построения храма святого Петра И спасение душ христианского мира он начал кампанию по массовой распродаже индульгенций. По всей Европе двинулись проповедники торговцы отпущением, совершавшимся якобы за счет сверхдолжных заслуг святых. Отныне католикам предлагалось покупать место в раю за деньги. Торгашеский дух Ханаана окончательно воцарился в Ватикане». 18 октября 1517 года Лев X обнародовал буллу об индульгенциях, а уже 31 октября 1517 года Лютер в ответ на нее написал 95 тезисов «Диспут доктора Мартина Лютера, касающийся покаяния и индульгенций с критикой индульгенции самого Папы Римского» и отправил их своим покровителям, бранденбургскому курфюрсту и майнскому епископу. С этого дня принято отчитывать историю движения протестантов или реформации. Однако у реформатов были предшественники. Сам Мартин Лютер называл своим отцом агана рейхрена первого немецкого гуманиста, установившего тесные контакты с Медичевской академией во Флоренции. Рейхлин был также двоюродным дедом Филиппа Меланхтона, ближайшего сподвижника Лютера и главы лютеранской общины после смерти последнего. Философ Алексей Лосев пишет о Рейхлине. Будучи прямым последователем Флорентийской Платоновской Академии, даже придерживался неоплатонизма средневековой каббалы. Вслед за своим учителем, известным членом Платоновской Академии во Флоренции Пикаделла Миранделла,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 и знаменитый римский раввин авадиасфорн Таким образом, взгляды Рейхлина сформировались под влиянием двух порождений Ханаана — средневекового Каббалы и ренессансного антихристианской Платоновской академии, возрождавшей древние оккультные практики. Иоганн Рейхлин закончил в том же 1517 году свой фундаментальный труд об искусстве Каббалы, В нем описывается беседа между евреем Симоном и фагорейцем Филалаем и мусульманином Мараном. Учитывая, что в Испании маранами называли выкрестов, выходит, что все персонажи этой вымышленной дискуссии — ханаонейцы. Все они мудрецы, которым Рейхлин явно симпатизирует. В ходе диалога выясняется, что в их учениях нет никаких противоречий и что по всем ключевым позициям они совпадают. Причиной столь поразительного сходства Рейхлин в самом начале книги называет то обстоятельство, что есть только одна древняя истинная традиция, основанная на божественном откровении. Каббала, равно как и построенное на ней учение Пифагора, являются обращиками этой древней традиции. В полном согласии с ней находятся также и учения восточных мудрецов из мусульманских стран. При этом характерно, что ни один из рейхлиновских мудрецов не является христианином, хотя книга полна цитат из Священного Писания. Подобную пропаганду хананской мудрости следует рассматривать в контексте эпохи. Появление каббалистического трактата Рейхлина было ответом на книгу еврейское зерцала Иоганна Пфеферкорна». Этот выкрест, прекрасно зная своих единоплеменников, Требовал, чтобы у евреев были отняты все книги, поскольку они являются главной причиной страшной ненависти евреев к христианам. Вслед за этим он издал еще несколько работ против еврейских обрядов и обычаев. В 1509 году император Максимилиан наделил Феферкорна полномочиями уничтожать любые еврейские книги, если он найдет в них хоть что-то антихристианское. Рейхлин возражал Пфеферкорну и доказывал, что в еврейских книгах есть много полезного для христиан. Более того, будучи первым гибраистом нееврейского происхождения, Рейхлин советовал открыть в каждом немецком университете подвиг кафедры еврейского языка. Историк Льюис Израиль Ньюман пишет, сам Лютер поддерживал Рейхлина в попытке записать себя в либералы против абскурантов. Таким образом, именно еврейский вопрос помог разжечь пожар Реформации. Конфликт по еврейскому вопросу создал среду, в которой лютеранское движение возникло и развилось. Папа Лев X Медичи, семье которого принадлежала Флорентийская Академия, подхватил идею Рейхлина и повелел открыть кафедру еврейского языка в Риме. Историк еврейства Генрих Грец считает, что рейхлен предтеча европейского просвещения, ведь он утверждал, что, согласно римскому праву, евреи являются гражданами империи, церковь не должна рассматривать их как еретиков и вообще заниматься ими, поскольку иудеи не подчиняются церкви. Таким образом, немецкий мыслитель прокладывает дорогу к обретению евреями равенства. Греция минует Рейхлина лучом света в столь продолжительной темной ночи, Американский историк Давид Прайс считает Рейхлина предшественником современного филосемитизма и протопротестантом. Лютер был ярым сторонником рейхлена и даже написал памфлет «Иисус Христос родился евреем», в котором призывал своих читателей «Советую, прошу каждого поступать с евреями по доброте и обучать их Евангелию». В таком случае мы можем надеяться, что они придут к нам. Если же мы употребляем грубую силу и поносим их, обвиняем их в использовании христианской крови, чтобы освободиться от зловония и, не знаю, в каком еще вздоре, поступаем с ними как с собаками, то чего доброго мы можем ждать от них? Наконец, как мы можем ждать их исправления, когда мы запрещаем им трудиться среди нас в нашем обществе, вынуждаем их заниматься ростовщичеством. Если мы хотим им помочь, то мы должны относиться к ним не по попийскому закону, а по правилам христианского милосердия. Мы должны дружески их принимать, позволить им жить и работать вместе с нами, и тогда они сердцем будут с нами, а если некоторые останутся при своем упорстве, что плохого в том? И из нас не каждый добрый христианин ибо наши глупцы, папы и епископы, софисты и монахи, большие ослиные головы, до сегодня так обращались с евреями, что тот, кто хотел быть добропорядочным христианином, был почти что вынужден стать евреем. А если бы я был евреем и наблюдал, как подобные олухи и тупицы правят и преподают христианскую веру, Я бы скорее стал свиньей, нежели христианином. Евреи — это кровные родственники, братья и двоюродные братья Господа нашего. Если можно хвалиться своей кровью и плотью, то они в гораздо большей степени принадлежат Иисусу Христу, чем мы. Итак, я прошу моих дорогих попистов относиться ко мне как к еврею, когда им надоест относиться ко мне как к еретику». Однако, в отличие от Рейхлина, Лютер искренне заблуждался в отношении евреев. Он полагал, что в результате предлагаемых им реформ иудеи захотят креститься, но они поддерживали его по иной причине. Реформация приветствовалась наследниками Ханана как очередная ересь, ослабляющая христианство. Лютер, автор немецкого перевода Библии, часто приглашал еврейских раввинов и даже студентов домой обсудить трудности перевода. Льюис Ньюман пишет, «Однажды три еврея, которых звали Шмаря, Шлома и Лео, посетили его, Лютера, в Виттенберге, и выразили свою радость по поводу того, что христиане теперь погрузились в аудейское предание. Они высказали надежду, лелеемую многими евреями, что в результате реформации христиане начнут массово переходить в иудаизм Лютер, естественно, выразил прямо противоположное желание. Осознав истинные цели иудеев, Лютер разочаровался в еврейской поддержке реформации. Говоря об этом, Льюис Ньюман проводит параллель с зарождением ислама. Движение Лютера, так же, как и движение Мухаммеда, началось с возвращения к еврейским ценностям. Но в каждом случае новая вера быстро расходилась со своими первоначальными основаниями и становилась полностью независимой. Каждый раз торжествовал национальный элемент. Движение Мухаммеда стало арабо-семитским, лютеро-германно-товтонским, иудаизм оставался неукоснительно еврейским. Ханаану не удалось явно возглавить лютеранство, хотя еврейский историк Самуилуске из Феррар, Италия, В трактате «Утешение скорбям Израиля» в 1553 году выдвинул предположение о том, что лютеране вышли из общин марранов, бывших евреев, и альбигойцев юга Франции. Тот край был усеян еврейским семенем, и многие потомки этих иудеев, наверное, до сих пор чувствуют себя стесненными, исповедуя веру, которую их предки приняли столь неохотно. Не так уж невероятно предположить, что от этих людей происходят лютеране, объявившиеся по всему христианскому миру. Как бы то ни было, учение лютера оказалось подходящим инструментом для внедрения ханаанских ценностей в христианскую общину Европы. Сюрехский священник Ульрих Цвингрей пошел дальше лютера. Он отрицал не только священное предание святых отцов, но и церковные таинства как таковые. Цвингли серьезно занимался древнееврейским языком и литературой. По его инициативе был предпринят перевод Библии на швейцарский диалект немецкого языка, так называемая Цюрихская Библия. При этом Ветхий Завет переводился с еврейского оригинала. На мировоззрение Цвингли также большое влияние оказал первый каббалист возрождения Пикаделла Миранделлы. Льюис Ньюман пишет, очевидно, что Цвингли значительно заимствовал из пика Делла Миранделы. Реформатор, еще будучи учителем в Базеле, принял некоторые из его тезисов. Папа Иннокентий VIII запретил их обсуждать, и 13 из них были осуждены. Среди них три представляют особый интерес для нас в свете доктрины Цвингли. Первый. Что ни крест Христов, ни какое-либо изображение не может почитаться в виде поклонения... Второй, что Бог не предполагает никакой другой природы, кроме природы рациональной. Третий, что никакая наука не дает большей уверенности в божественности Христа, чем магическая или каббалистическая наука. Из-за своего интереса к тезисам Пика, Цвингли был признан еретиком в соответствующих учреждениях. Несколько работ Пика по сию пору хранятся среди книг Цвингли в Тюрихе. Еще одним важным преимуществом Цвингли перед Лютером для дела Ханаана была его приверженность теократии Ветхого Завета как лучшей формы государства. В результате монархию он считал несовершенной и предпочитал ей республику, основанную на принципах, взятых непосредственно из Пятикнижия Моисея. Подобные политические взгляды практически полностью соответствовали идеалам иудейской общины. При всем богатстве евреев монархия как форма правления мешала им оказывать прямое влияние на власть в европейских странах. При республиканском устройстве еврейские деньги открывали своим хозяевам все двери, примером чего являются итальянские торговые города. Декларативное же соблюдение норм Ветхого Завета никак не мешало коммерческой практике основанный на практическом Талмуде с его бизнес-логикой. От свингли до возрождения древней хананской религии золотого тельца Ваала оставался один шаг. Его сделал Жан Кальвин. Этот французский юрист принадлежал к следующему поколению реформаторов и сам стал протестантом только в 1532 году его доктрина отличалась совершенным отрицанием свободы воли человека основы христианского учения о спасении по мнению жана кальвина все в судьбе человека предопределено еще по земной жизни того или иного человека понятно имеет ли он благословение божие мерило благочестие богатство бедный человек грешен, поэтому он должен смиренно исполнять свою работу так как именно в этом и состоит его призвание. Богатый же должен хранить свое богатство как божий дар. Тратить его на роскошь не рекомендуется, но накопление его было возведено Кальвином в добродетель. Секта Кальвина воцарилась в Женеве и превратила этот небольшой тогда десять тысяч жителей городок в образец протестантской общины, которая сильно напоминала общину еврейскую. Даже лютеране называли Кальвина «иудействующим» за его буквальную преданность Ветхому Завету и еврейской традиции. Риоист Ньюман утверждает, что враждебность реформации к иконам и мощам была той самой особенностью, за исключением разве что отрицания Троицы, благодаря которой христианство ясно возвращалось к своим еврейским началам. Отрывки, цитируемые реформаторами, В подтверждение иконоборческой позиции были взяты почти целиком из Ветхого Завета. Ортодоксальные, то есть католические круги, вскоре заклеймили иконоборческую платформу как иудейскую. Постепенное устранение статуи и изображений из христианских церквей не может быть рассмотрено иначе как устойчивая тенденция сближения с давно пропагандируемой евреями позицией от которой христианство в своем историческом развитии отошло их которые через столетия жизнедеятельности постепенно возвратилось. Отказ от церковной иерархии привел реформаторов к отказу не только от папских бул, но и от творений святых отцов, от всего священного предания. Учитывая, что полторы тысячи лет святые отцы толковали в основном Евангелие, то для католиков, так же, как и для православных, Новый Завет был, безусловно, главной частью Библии. Из книг Ветхого Завета в широком употреблении была лишь псалтирь, книга псалмов царя Давида. Отказ реформаторов от творений святых отцов неизбежно повышал в их глазах значение авторитет Ветхого Завета, к которому относятся 50 из 77 книг Библии. Кроме того, Евангелие, как и послания апостолов, были написаны по-гречески и не требовали знания еврейского языка. Реформаты же, начиная с Рейхлина, погрузились в еврейские оригиналы ветхозаветных книг, а потом в Талмуд и Каббалу. В результате Реформация, начавшаяся с протеста против ханаанских пророков Римско-католической церкви жадности и разврата, привела к созданию массы протестантских деноминаций некоторые из которых превратились в открытые ханаанские секты. Эти секты восстали против таинств Духа Святого в Церкви, ополчились против монашества и против власти несогласных с ними монархов. Лютеране не зашли в своем протесте так далеко. Они остановились на полпути вместе с англиканами, о которых речь впереди. По отношению к монархам лютеране были более чем лояльны. Они лишь богословски обосновывали выход своих государей из-под канонической юрисдикции римских пап и разграбление властями монастырской собственности. Лютеранский монарх в своем государстве становился главой церкви. Кальвинисты пошли немного дальше. Их движение стало религиозной основой олигархических республик. Впервые со времен Карфагена была создана открыто пропагандируемая доктрина узаконившая переход власти в руки богатых дельцов. В кальвинистских республиках пасторы больше не защищали бедных и обездоленных. Они благословляли успешных и богатых. Даже в итальянских городах-корпорациях церковь все еще выполняла свою традиционную функцию по сдерживанию олигархов. Монах Савонароло умудрился даже на время изгнать из Флоренции всесильных медичи. Но благодаря Кальвину и его последователям Ханаан возродился в Швейцарии, Франции, Англии и Голландии во всей своей первозданной мерзости. Первой его жертвой ожидаемо стали нидерландские владения Карла V, куда в XVI веке переместился финансовый центр Европы.